Ясне на копанец. А мне здесь ни худо, огрызнулся Михаил, и взгляд из-под лобья под тон Лукашин его первый брак. Пришлось поднять всё ту же незримую председательскую палку, ничего другого не оставалось. К обеду, чтоб там был, понял. И не подумаю, тогда же тебя подумают то. Может, в дальние края на высилку Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место. У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более, что в это время к коровнику подъехал на полуторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль. «Житов! Аркадий!» Он с треском оторвал штаны, вставая опять. Чёрт! Подери на смолистое бревно сел. Вы стояте на новостройке, вас не будем трогать, и крикнул вылезавшему из кабины шоферу: "Заправься поскорей, в район поедем, живо". По адрезу в райкоме не было. С утра уехал в Саравский леспромхоз. Неважно у нас нынче с зелёным золотом Иван Дмитриевич, опять много не додали родине. Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом. Кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче? Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет? Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома. Тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и тополинялой, И невольно перевёл взгляд налево, туда, где затянутые в чёрный дерматин, пухлые, как стёгнутые одеяла, жарко сверкала медными шляпками дверь Подрязовского кабинета, но он всё же решил зайти. А Фокине, вернее, о том, как тот стал сектарём райкома, ходили самые невероятные слухи. Больно уж круто взмыл человек, прямо из курсантов областной партшколы, да в секретари Одни говорили, что Фокину просто повезло. На какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам хозяин области, и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: "Нечего тут штаны протирать в район". По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области. Всех покрыл, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился. Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома. По словам Митягина, всё началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулёз лёгких. В городе оставаться нельзя, врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг на счастье Фокина В область приезжает Подрезов на какое-то совещание. Фокин к нему в гостиницу. «Так и так, Евдоким Поликарпыч, выручай крестника!» А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил. Одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве. По суткам мог вместе с мужиками не спать. «Да, — говорит Подрезов, — крестника выручить надо». «А какую бы ты работенку хотел? Ну-ка, дорогие товарищи, подскажите!» Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. «А секретарям что? Какое им дело?» «Да какого-то Фокина, слава богу, своих забот хватает!» «Ну, а язык как у тебя? Подвострил тут в школе?» — спрашивает Подрезов. «Да вроде бы ничего», — отвечает Фокин. Кроме пятерок, других оценок пока мест не имею. А мне не оценки твои нужны. А то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает. Фокин, понятно, сразу скис. Невелика должность быть партийным лужаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился? «Охота бы, — говорит Евдоким Поликарпович, — поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна. Да уж куда ближе, — говорит Подрезов, — от райкома до районной больницы. Непонятно. Секретарем по пропаганде будешь». Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили. «Как? Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать, как у себя в районе?» — А это ж моя забота, — отвечает Подрезов. — Неделю на сборы хватит, — это опять Фокину. — Но насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся, а я завтра же договорюсь с кем надо. Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил. Больно уж все это походило на Подрезова. Любил, подрезав, показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь. Прежнего забрали на повышение, и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем, с кем, а уж с ним-то чуть ли не с первым лесным тузом в области наверху считались. Лукашину... За эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях, и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секторе он сказать не мог, речист. Людей не боится, сам прет на них, и Лола, конечно, знает, где можно прижать человека, где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокину, пожалуй, и кончалось, и... И по всем сколько-нибудь серьёзным делам председатели колхозов шли к Подрезову, он был всем у глава в районе. В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону. На мгновение вскинул чёрные прямые брови, не ожидал такого гостя. Но тут же Зю улыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку Беломора. "Кури. Это уж совсем по Подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчинённых табачком, особенно в командировках, специально водил с собой куриво, хотя сам и не курил". Разговор у Фокина был в области. Лукашин сразу это понял по той особой можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румяном лице и по тем особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством. Так-так, вас понял, будет сделано, не подведём. Готов уж, когда повесил трубку, дал себе волю, наверное, с минуту прочищал лёгкие шума, как конь после тяжёлой пробежки. Первый мылил С улыбкой сообщил Фокин. Насчет первой заповеди. А как у тебя? Начал жать. Начал. И сенокос не забываешь. Кое-кого отправил на фенельгу. Фокин кивнул на окно. На солнце. Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет от колеса выкатывать. А как коровник покрыл? До сих пор Лукашуна отвечал и слушал как бы по обязанности, секретарь, положено интересоваться. А тут вскинул голову. Откуда вокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его Лукашуна в прошлом году на бюро райкома присочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку. Ну-ну, по глазам вижу, подмигнул Фокин своим чёрным хитроватым глазом. Приехал насчёт техники клянчить, так? Лукашин только плечами пожал. Фокин ну просто читал его мысли. Именно за этим насчёт жатки тащился он в район, ибо раздобуть он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше, значит, можно не призывать работать на коровнике. Смотри! Смотри, товарищ Лукашин, сказал Фокин и кивнул на дверь в сторону кабинета Подрязова: "С огнём играешь. До да самого дойдёт какие-то художества в период уборочный вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдокиим Поликарпча цар одного не пощадит". Это уж намёк на его Лукашина близость с первым секретарем. Солнце било Фокину в глаза, жарило черномолосую голову. Синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавала, а он только зубы скалил от удовольствия. Белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге нечасто встретишь. Мне бы жадку, милий Петрович, раздобыть, вдруг заговорил напрямик Кукашин. Вот чтоб меня выручило. Фокин ухмыльнулся. У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где ж сейчас жатку возьмешь? Я думал, что поскольку у меня строительство райком пойдет навстречу. Ты думал, сколько этой весной нам жаток завезли? Знаешь, пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему, показательному. Вот показательному-то можно было и не давать. И так все добро туда валит. Ну, это ты с Евдокимом Поликарпчим толкуй. ежели такой смелый!» Опять намек на его близость с Подрезовым. Фокин прошелся по кабинету, тяжело по-подрезовски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку. «Барышня, дай-ка мне красный партизан!» «Да побыстрее!» «Товарищ Удяков, здравствуй!» «Вот не думал, что ты в правлении загораешь!» Фокин по-свойски подмигнул Лукашину. «Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать. Чего-чего? Все давно смахал. Верно, верно, я и забыл. Слушай-ка, Верьян Павлович, пожурить тебя хочу. За что?» — Фокин опять подмигнул Лукашину. «А за то, что ты соседа своего одержаешь». «Какого? Соседа-то какого?» «А того, у которого великая стройка». Да, — Да-да, у болота! — захохотал Фокин. — Ладно, ладно, не прибедняйся, жадку ему надо. Да, — Да-да, нету? Брось, брось, нету. — Откуда? Оттуда, что у тебя все косилки на полях, правильно? — А у него сенокос, сенокос в разгаре, понял? — Понял, — говорю. Фокин еще несколько минут то весело похохатывает, то, наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал... Ой, зай. У твоего соседушки всяка и всячины то уста. Да присмотрись хорошенько, худыков, замок с секретами. Лукашин крепко ощуптом пожал протянутую кровокопалую руку в чёрном волосе. Всёдке это была помощь. Да. Окликнул его Фокин, когда он уже был у дверей. Сосени тебе дадим комиссара Порторга. «Да, не гоже приход без попа. Есть решение райкома. У вас теперь будет освобожденный порторг». «А кто он? Порторг-то? А вот это пока мисс секретец у Фокина. Во все полное румяное лицо просияли белые молочные зубы. А, в общем, пройдись по райкому. Он тутошний». Шугаретти просто взвыла от радости, когда узнал, что они едут к Худякову. Вот от путёвочка. Затем, когда сели в кабину, пояснил: "У меня там Шуряга проживает, значит, давно в гости зовёт. А второй, конечно, Худяков, тоже родня". Спросил Лукашин: "Почему родня? Никакая не родня. Разве ж она одном стол нашке потянки сушили? А поглядеть на Худякова кто ж откажется?" Ведь это Худикова я так понимаю и человек на свете хитрее нету. Э, чем же он так хитёр? Чем? Чу гореть те страшно удивился. Он даже на какое-то мгновение баранку выпустил из рук. Так что машина круто вильнула в сторону и вплетык прошла рядом с жерденой изгородью на выезде из райцентра. Ой, ну, Вадмиевич, чем худиков хитрее? «А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слыхали?» «Ну, после войны дело было. Цыган, видишь, вздумал поживиться за счет красного партизана. «Давай, — говорит, — лошадями меняться, хозяин. А Худяков чего же? Давай!» «Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал, подохла кобыла, а у Худякова коняга-то ты сейчас жив, во как!» «А да, чего там?» Шугарец коротко махнул рукой. У него даже сусеки в амбарах не как у всех, с двойным дном. Какие, какие? Живот переспросил Лукашин. С двойным дном, говорю. Это зачем же? А уж не знаю, зачем.